Глава пятая Солнышко, в следующий раз мы с тобой будем ссориться только в комнате без тяжелых предметов и с резиновыми стенами. Из сети. Ведьма! Наглая мелкая ведьма! Герцог метался по покоям, выплескивая раздражение. Томас откровенно веселился, глядя на коллегу и друга. Граф Маллари не поленился и решил-таки поискать информацию о ведьмах. То, что удалось узнать из архивов, немного шокировало но и обрадовала. Второй маг королевской гвардии был не только прекрасным специалистом, но и весельчаком. Кто знает, может, Томас и поделился бы информацией с Джеймсом, если бы тот хоть попытался выслушать. Но, зная упрямый характер друга, граф решил не лезть советами, а понаблюдать со стороны. Единственное, что не мог допустить Малори, так это смерть друга. Все-таки ведьм злить не стоит, даже таких очаровательных, как Эмилия. «Вот скажи мне, Томас, За что дядя со мной так? Да я даже на скромняшки Эллен готов жениться, тем более с ней проблем меньше было бы. Скромных людей не бывает, просто некоторым нечем хвастаться. А что касается элен ты же сбежишь от нее при первом же удобном случае. К тому же малышка Ай не имеет силы, а значит резерв пополнять не сможет, легко ответил Томас. Вот только давай без философских размышлений. Джеймс поморщился и сел в кресло. Ты лучше скажи, что мне делать. Тебе уже дали множество советов, Джей, — устало проворчал Томас. — Но ты не последовал им. Скажу лишь, что тебе следует быть повежливее с девушкой и фамильяром. — Она слишком сумоуверенная и вздорная, — фыркнул герцог. — Как знаешь, друг, решать тебе. Томас, если я не осажу ее сейчас, то получу отвратительную жену, которая будет рассекать на метле и громить поместье. И что же ты сделаешь? Впрочем, продолжай. Твой новый цвет волос меня здорово рассмешил. Я даже думаю погостить у тебя в поместье несколько месяцев. Не хочу пропустить веселье. Добрая насмешка друга разозлила Джеймса. Его вообще злило все, что происходит вокруг. Разум советовал прислушаться к словам ближнего друга. Приняв решение, герцог направился в свои покои. Сейчас перенесется к Мелинде и попросит советов. Старая ведьма любит герцога и в помощи не откажет. Может, подскажет, как укротить молодую ведьму. Облачившись в камзол, герцог сунул ноги в сапоги, чтобы тут же смачно выругаться. Что-то холодное и пушистое коснулось стопы. Перевернув сапог, Джеймс вытряхнул мышонка. Глубоко вздохнув, герцог поспешил к Мелинде, чтобы не разрушить дом невесты. «Ах, это ты, Джейми! Проходи скорее!» милинда широко улыбнулась к и впустила в дом. «Что у тебя с волосами?» Герцог прошел в кухню и расслабленно вздохнул. Запах сушеных и свежих трав действовал успокаивающе. Как и вся обстановка в ведьмином доме. Мелинду он знал уже 20 лет. Будучи сопливым, семилетним мальчишкой, Джеймс решил доказать родителям, что уже достаточно взрослый. Собрал котомку и отправился в лес ловить монстров. Монстры ловиться не спешили, зато обнаружился огромный и жутко голодный медведь. К счастью, трагедии не произошло. Мелинда, собиравшая травы неподалеку, отогнала хищника и отвела мальчика к себе в дом. Напоив гостя парным молоком и накормив свежим хлебом, добрая женщина со всей серьезностью отнеслась к рассказу мальчика и его жалобам. Успокоив ребенка, милинда отправила в поместье герцогов магическое письмо, а уже через пару часов Джеймса забрал отец. Джейми, так называла его лишь милинда запомнил в подробностях дорогу к своей спасительнице и частенько бегал в гости. Вот и сейчас уже взрослый мужчина пришел к женщине за советом, подсказкой. милинда меня дядя женит. У тебя вполне подходящий возраст для брака. На что-то тебя тревожит Неужели так не хочешь обзавестись семьей? Перед герцогом появилась кружка молока и краюха белого свежего хлеба. Я не против брака как такового. Меня женит на Эмили Фрост. Талантливая ведьмочка, внучка Аманды, задумалась милинда Мы с ней не поладили. «Я был бы рад избежать брака, но дядя настаивает. Ещё её кот раздражает. Албред хочет породниться с великим родом ведьм. Это неудивительно. В своё время Аманду уговаривали поселиться во дворце, но она ответила категоричным отказом. Ведьма села напротив Джеймса и улыбнулась. «Расскажи, что между вами произошло?» «Девчонка слишком избалована. Непочтение, неуважение. Хамит, угрожает. Ещё этот кот!» Поморщился герцог. «Скорее всего, девочку насильно выдают замуж. Неудивительно, что она сопротивляется. Цвет волос — ее рук дело?» «А кого же еще?» милинда как ее поставить на место?» — с надеждой спросил Джеймс. «Ведьмы не статуэтка, чтобы иметь свое место», — жестко возразила женщина. «Откажись от брака, если не готов любить девочку». «О какой любви может идти речь? Этот брак договорной. Да я и не могу отказаться. Приказы короля не обсуждаются». «Джейми...» Ты хороший мальчик, но самоуверенность тебя погубит, — вздохнула ведьма. Постарайся наладить отношения с невестой, и, быть может, брак принесет радость. Моя мать тоже ведьма, но она абсолютно другая. Твоя мама рано потеряла фамильяра, свою частичку. Сердце ее стало ледяным, и даже твой отец не смог этого изменить. Разве хочешь ты жену, похожую на ледяную статую? Разве не ты плакал в детстве думая, что мама не любит тебя? А я скажу тебе, она действительно не любит. «Не способна». Жестокие слова отозвались болью в сердце Джеймса, вызывая воспоминания. Не просто так мальчонка убежала из дома. Надеялся, что мама будет гордиться смелым сыном, когда он принесет голову зомби. «Вижу, вспомнил, каково это — жить без родительской любви». Мелинда усмехнулась и направилась к старому сундуку, на ходу продолжая говорить. «Сейчас редко встретишь искреннюю любовь между ведьмой и магом. Ведьмы боятся, маги пытаются принуждать». «Принуждать? К чему?» – удивился маг. «Практически у всех высокородных магов жены ведьмы. По рождению, но не по натуре. Лорды, как и ты, хотят видеть воспитанную леди рядом, безупречную во всем. Они подают свои желания под соусом любви и заботы, искренне не понимая, что из-за собственного эгоизма ломают любимую. Конечно, кому понравится жена, которая по ночам на метле летает и в лаборатории пропадает?» эгоизм джейми «Из-за него вы страдаете. Лишаете себя счастью. Не даете ведьмам развивать способности и магию». «Магию!» «Точно!» — встрепенулся Джеймс. «Я не знал, что у ведьм есть магия природы. Почему об этом практически неизвестно?» «Так не успевают ведьмы дар развить?» — сплеснула руками женщина. «Магия природы сильна. Вызвать ураган или вырастить аллею для ведьмы, вошедшей в полную силу, не составит труда. А вы...» «Эх...» Мелинда махнула рукой, а Джеймс, наверное, впервые в жизни почувствовал себя идиотом, не понимающим, что творится вокруг него. «Что мне делать, Мелинда?» «Для начала узнай девушку. У вас будет время. Проведите его с пользой. Ведьмы мстительны, но милосердны. А теперь иди к невесте. Запомни, Джейми, заслужив любовь ведьмы, ты познаешь силу, но полюбив ведьму, ты познаешь счастье». Джеймс обнял женщину и вышел на крыльцо. Уже не рвался ставить на место невесту, хотелось скорее уехать в своё поместье. Немного подумав, герцог перенёсся в сад, место собственных покоев. Взгляд остановился на хрупкой фигуре, мило воркующей с фамильяром. Отступив на шаг, Джеймс скрылся в зарослях, чтобы спокойно понаблюдать за Эмили. Слов слышно не было, но их и не требовалось. Девушка улыбнулась, погладила кота, а затем, рассмеявшись, подхватила его на руки. Герцог застыл, всматриваясь в красивое лицо. Исчезла маска надменности и холодности, уступив место искреннему веселью. «Надеюсь, Эмили сейчас не мою кончину обсуждает», — буркнул мужчина и вышел из кустов. «Хм, а если на слайд на герцога спотыкайку, как думаешь, получится?» Лаки с интересом посмотрел на меня и ответил. «Можно, конечно, но не думаю, что это надолго. Кстати, заметила, что он не прибежал ругаться из-за смены имиджа». «Угу, а еще сапоги напялил, в которых мышь была. Может, королю побежал жаловаться?» «Вряд ли», — хмыкнул фамильяр. Жаловаться он бегал после первой встречи. Видимо, неудачно. «С чего ты взял, что неудачно?» но ну, так ты же все еще не во дворцовой тюрьме за оскорбление королевского племянника. Кстати, последний за нами наблюдает». «Что?» Я хотела было оглянуться, но Лаки зашипел, останавливая. «Ты же хотела спотыкайку наслать?» «Точно!» Я хлопнула себя по лбу и начала вспоминать плетение. «Эмили, прекрасный день, не правда ли?» — раздался за моей спиной голос герцога. Я обернулась, спрятав руки за спину. «Вы правы, ваша светлость». «Прошу, называй меня Джеймс. На самом деле я искал вас». «Искали? Для чего? Поговорить». «Я прошу прощения за свое поведение и предлагаю зарыть топор войны». Я вздрогнула и удивленно посмотрела на мужчину. В этот же момент случилось непоправимое. Плетение слетело с рук и метнулось к герцогу, окутывая с головы до ног. «Поздно!» — шепнула я, разглядывая серебристые искорки на ауре Джеймса. «Простите?» — переспросил герцог. Мужчина собрался сделать шаг, заставляя меня взвизгнуть. «Стойте! Вам лучше не шевелиться!» «Эмили, что вы сделали?» — напряженно спросил Джеймс. Я убрала руки за спину и виновато опустила голову. «Эмили, почему мне лучше не шевелиться?» — тихо спросил мужчина. «Ну, вы теперь сутки будете спотыкаться и падать», призналась я, усиленно ковыряя носком туфельки дорожку. Я ожидала чего угодно, но только негромкого смеха. От удивления подняла голову. Герцог смеялся, подняв голову вверх. Успокоившись, он произнес. «Говорили мне, что злить ведьму опасно для здоровья. Может, проводите меня? А то я опасаюсь за свою жизнь». Я кивнула и взяла мужчину под локоть. «Двадцать шагов до веранды дались нам нелегко». Герцог спотыкался, сначала смеялся, а затем начал шипеть ругательство. Я краснела и упорно молчала, Лаки хихикала, идя следом. Дойдя до террасы, я попросила служанку позвать друга Джеймса. «Эмилия, мы завтра отбываем мое поместье. Надеюсь, что вам понравится мой дом, и меня не будут подстерегать ловушки на каждом шагу». Я неопределенно качнула головой. Врать не любила, а правда не понравится его светлости. Нет, просто так вредить я не собиралась но бездумно обещать мир не могла». Герцог хмыкнул, прекрасно поняв мой ответ. «Я сегодня не смогу посидеть ужин, кругу вашей семьи по понятным причинам, поэтому прощаюсь до завтра». «Удачи вам, Джеймс!» с улыбкой ответила я и направилась к себе в покое. «Да-да, удачи тебе, герцог!» фыркнул Лаки, следуя за мной по пятам. «Кошмар!» «Говорящий комок шерсти надо мной издевается!» тихо прошептал герцог, вероятно рассчитывая, что мы его не услышим на лаке услышал судя по хищному выражению мордочки джеймс ждет эксклюзивный подарок